Посвящение Бахагавадгита, глава 2, стих 40 В этой кармой йоге ни одно усилие не бывает потеряно, даже если оно оказывается тщетным. Не бывает также никаких неблагоприятных результатов. Даже небольшой объем знаний и опыта защитит человека от великого страха, смерти и перерождения. Что это такое, нельзя сказать точно, так же, как и назвать количество, которое можно принять в течение жизни. Некоторые считают их 9 некоторые 7 а сколько их на самом деле – неизвестно. Часть же полагает, что их бесконечное количество, и я больше склоняюсь к последнему. Но во всех культурах посвящение является тяжелым испытанием для человеческого организма, например, так называемая шаманская болезнь, когда человек проходит посвящение в шаманы – Некоторое время тело его сильно страдает. Болезненные ощущения при посвящениях также присутствуют и в культуре американских индейцев. У одного индейского племени посвящение мальчиков в мужчины проходит следующим образом. Параллельно друг другу на груди делаются два вертикальных надреза. Полоска кожи оттягивается, под нее протягивается ремень, которым мальчика привязывают к столбу. Мальчик же должен был освободиться а это невозможно сделать иным способом, кроме как порвать на груди кожу. При этом эмоции не должны отражаться на лице проходящего посвящения. Существует мнение, что боль необходима, так как благодаря ей повышается внушаемость человека и с помощью ее учитель что-то вкладывает. Первое посвящение я получил в Варанасе у одного индийского мастера Рейки. Я уже тогда им интересовался. Первоначально рейки существовало для медитации. Потом заметили, что это благотворно влияет на окружающих, и стали применять рейки для лечения. Это японская система, основателем которой считается микао усуи Но оно было известно и в Тибете. Некоторые же полагают, что рейки было дано человечеству Шивой. Адья Шаран нашел в Варанасе мастера рейки, и мы отправились к нему. Посвящение всегда дается мастером Самому этого добиться очень трудно. Сначала учитель запросил одну цену, но я сослался на свое трудное материальное положение, и мастер ее снизил. Вообще, не важно какая назначена цена, ты можешь отказаться или согласиться, но всегда нужно что-то отдать. Милорепа несколько лет в одиночку строил для своего учителя девятиэтажный дом, таская камни вручную. Всякий же раз, когда дом был почти достроен, мастер говорил, сломай его и начинай заново. Поэтому проще заплатить деньгами. Мне это обошлось в 500 рупий, около 12 долларов. Вообще, это особенность Индии – называть цену, которую ты можешь сбить в три раза. Существует, правда, магазины, в которых написано Fixed Price, но даже там мне однажды удалось выторговать несколько сот рупий при покупке приемника в подарок преданному ко дню рождения. В течение нескольких дней учитель рассказывал о Рейке. Посвящение чувствуешь практически сразу, ощущаешь, как энергия идет через тебя. Позже начала повышаться температура и высвобождаться некоторые эмоции, беспричинный смех, слезы. Полученные способности я применил практически сразу, так как после посвящения нужно обрабатывать собственное тело, чтобы сгладить последствия для организма. Существует определенное положение рук, причем похожие упражнения есть и в тантре, только там накладываются не руки, а пальцы, при этом произносится звук санскритского алфавита с посылом энергии в соответствующую точку. Второе и третье посвящения я получал уже по возвращении из Индии, также и сам давал их нескольким людям, первое и второе. Дальше пока еще никто не замахнулся.